«Ну, конечно! Женщина!» Сколько это продолжалось, он не знал. В положенное время раздались звуки гонга, еще не призыв к обеду, а лишь напоминание о том, что пора готовиться к нему. Ганс Касторп это знал и остался лежать, пока металлический звон не прозвучал вторично, то нарастая, то удаляясь. Когда Ивахим зашел за ним, Ганс Касторп хотел было переодеться. Однако кузен удержал его, заявив, что уже некогда. Он ненавидел и презирал всякие опоздания. «Как можно, — говорил Ивахим, — добиться чего-нибудь и выздороветь, чтобы служить в армии, если мы настолько безвольны, что не можем даже вовремя являться к столу?» Тут он, конечно, был прав, и Гансу Кастарку оставалось только заявить, что хотя он не болен, но ему почему-то ужасно хочется спать. Он лишь поспешно вымыл руки и они спустились в столовую в третий раз. Поток больных вливался через два входа, а также через распахнутые двери на веранду на том конце зала, и скоро все семь столов оказались занятыми, а будто люди вовсе и не вставали после завтрака. Таково было, по крайней мере, впечатление, возникшее у Ганса Касторпа, правда, довольно фантастическое и противное разуму. Таково было, по крайней мере, впечатление, возникшее у Ганса Касторпа правда, довольно фантастическое и противное разуму, однако его затуманенный мозг все же не мог на миг ему не поддаться. И оно даже понравилось ему, ибо он несколько раз пытался во время обеда снова вызвать его в своей душе, и это удавалось, причем иллюзия действительности была полной. Веселая старушка опять что-то лопотала на своем непонятном языке, сидевшем от нее наискось доктору Блюменколю и тот слушал ее с озабоченной миной. Ее тощая внучатая племянница наконец ела какое-то другое кушание не простоквашу, а, как выяснилось, ячменное пюре, которое столовые девы подавали в глубоких тарелках. Однако она проглотила лишь несколько ложек и больше к нему не прикоснулась. И опять красивая Маруся совала в рот, пахнувший апельсиновыми духами носовой платочек, чтобы заглушить приступы неудержимого смеха. Мисс Робинсон читала те же, написанные круглым почерком письма, которые уже читала сегодня утром. Она, видимо, не знала ни слова по-немецки и знать не хотела. Иоахим, который старался держаться по-рыцарски, сказал ей что-то по-английски насчет погоды, и она, с набитым ртом, односложно ему ответила, а затем снова погрузилась в умолчание. Что касается фрауштер, появившейся в своей неизменной шотландской блузе, то выяснилось, что сегодня в первую половину дня она была на врачебном осмотре. Рассказывая об этом, она вульгарно ожиманилась и то и дело улыбалась, вздергивая верхнюю губу и открывая заячьи зубы. В верхней части правого легкого, жаловалась она, у нее хрипы. Кроме того, звук под левой лопаткой очень укорочен, и старикан сказал, что она должна пробыть здесь еще пять месяцев. По своей невоспитанности она называла Гофрата Беренса стариканом. Она возмущалась тем, что старикан сидит не за их столом, хотя, согласно очередному турне, она, видимо, хотела сказать туру, сегодня вечером должен был сидеть именно с ними, а он опять пристроился за столом слева. Гофрат Бэронс действительно сидел там, сложив перед тарелкой свои непомерные ручищи. И понятно почему. Там место этой коробы, фрау. Заломон из Амстердама. А она даже в будне является к столу декольтированная, и старикану, должно быть, это очень нравится. Но она, Фрауштер, удивляется, к чему это, ведь во время осмотра он может любоваться ее прелестями сколько угодно. Потом она принялась рассказывать взволнованным шепотом, что вчера вечером, в общей галерее для лежания, знаете той на крыше, погасили свет, и, конечно, по причине, которую Фрауштер определила как весьма прозаичную. Старикан это заметила так, разбушевался, что во всем доме было слышно. Но виновного, разумеется, опять не нашли, хотя вовсе не нужно учиться в университете, чтобы угадать, кто это. Конечно, опять капитан Миклосич из Бухареста. Ему в дамском обществе никогда не бывает достаточно темно, он человек совершенно невоспитанный, хотя и носит корсет. «Это, по правде говоря, просто хищный зверь». «Да, хищный зверь!» — повторила фрауштер сдавленным с голосом. Причем на лбу и на верхней губе у нее выступили капли пота. В каких отношениях с ним состоит жена генерального консула Вурмбранта из Вены, известно решительно всем и в деревне, и в поселке, так что едва ли тут можно говорить о загадочности этих отношений. А Мало того, что капитан иной раз прямо с утра заявляется в комнату консульши, когда она еще лежит в постели и присутствует при всех подробностях ее туалета. В прошлый вторник он изволил выйти из комнаты в Вурмбранши только в четыре часа утра. Сиделка молодого Франца из девятнадцатого номера, у которого произошла какая-то неудача, с пневмотораксом, сама лично на него наскочила. Она со стыда попала не в ту дверь и очутилась в комнате прокурора, Параванта из Дортмунда. Потом Фрауштюр еще долго распространялась относительно какого-то космического заведения внизу в местечке, где она покупает эликсир для зубов. И Иоахим слушал все это, уставившись в свою тарелку. Обед тоже был приготовлен отлично, и все подавалось необычайно щедрыми порциями. Этот обед, включая питательный суп, состоял по меньшей мере из шести блюд,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 Даже с удовольствием, если бы в этом усердном насыщении не сквозило что-то жуткое и даже отталкивающее. Такое чувство вызывали не только самые бодрые пациенты. Они оживленно болтали и бросались хлебными шариками. Но и тихие угрюмые, которые в перерывах подпирали голову руками и сидели, глядя перед собой отсутствующим взглядом. Какой-то недоросток за столом слева, по виду еще школьник, с короткими руками и в округлых очках, мелко изрезал все, что навалил себе на тарелку, так что образовалась каша и мешанина из кусков. Затем склонился над ней и начал жадно поедать ее, засовывая время от времени салфетку за очков, чтобы протереть глаза, и неизвестно было, что он вытирает, пот или слезы. Во время главной трапезы обеда два происшествия привлекли внимание Ганса касторпа поскольку это было возможно при его состоянии. Во-первых, кто-то снова грохнул застекленной дверью. В это время подавали рыбу. Ганс Кастор досадливо вздрогнул и с решимостью раздражения обещал себе на этот раз во что бы то ни стало подстеречь виновного. Он не только подумал, он заявил о своем намерении вслух, столь искренне было его возмущение. «Я должен выяснить, кто это!» — прошептал он с чрезмерной горячностью. Так что и мисс Робинсон, и учительница удивленно на него взглянули. Притом он повернулся всем корпусом влево и вдруг широко раскрыл глаза с покрасневшими белками. Виновницей оказалась дама. Вот она идет через зал, молодая женщина, скорее молодая девушка, в белом свитере и пестрой юбке. рыжеваты белокурые волосы просто заплетены в косы и уложены вокруг головы. Гансу Кастерку почти не удалось рассмотреть ее профиль. Неслышно, словно крадущейся походкой, что странно противоречило ее шумному появлению, и слегка вытянув вперед шею, направлялась она к крайнему столу слева, стоявшему перпендикулярно к двери на веранду. Это был так называемый «хороший русский стол». Одну руку она держала в кармане вязаной кофточки, обтягивающей ее фигуру, а другую, поправляя волосы и как бы поддерживая их, поднесла к затылку. Ганс Касторп взглянул на эту руку, он знал толк в человеческих руках, относился к ним требовательно и с вниманием, и знакомясь с новыми людьми, прежде всего смотрел на их руки. Эта рука, поддерживавшая волосы на затылке, была не очень-то дамской, не такая холеная, изысканная, как руки женщин из тех общественных кругов, в которых вращался Ганс Касторп, в этой руке довольно широкой, с короткими пальцами, Чувствовала что-то наивное и детское, что-то напоминавшее руку школьницы. Кое-как подстриженные ногти, видимо, не знали маникюры. Они были тоже как у школьницы, а вокруг них кожа чуть шершавилась, и можно было заподозрить, что их владелец страдает невинным пороком и грызет заусенцы. Впрочем, Ганс Кастор мог об этом только догадываться. Дама была от него все же слишком далеко. Опоздавшая кивнула своим соседям, села за стол, спиной к залу, рядом с доктором Краковским, который занимал председательское место за этим столом. И все еще, придерживая волосы на затылке, повернула голову, через плечо окидывая взглядом публику. Ганс Кастер мельком заметил, что скулы у нее широкие, а глаза узкие. И когда он это увидел, смутное воспоминание о чем-то или о ком-то, легко коснулась его словно мимоходом. — Ну, конечно, женщина! — подумал Ганс Кастерп и еще раз пробормотал это даже вслух, причем так выразительно, что учительница, фрейлейн Энгельгард, поняла. тощая старая дева улыбнулась с растроганным видом. — Это мадам Шоша! — сказала учительница. — Она так небрежна, Прелестная женщина! — И лиловатый румянец на чеках фрейлин Энгельгард стало еще ярче, что случалось, впрочем, всякий раз, когда она говорила. «Француженка?» — строго спросил Ганс Кастерп. «Нет, русская», — ответила Энгельгард. «Вероятно, муж француз или французского происхождения. Я точно не знаю». И Ганс Касторп чье раздражение еще не улеглось, осведомился, не тот ли он ее муж, указав на господина с опущенными плечами сидевшего за хорошим русским столом. «О нет, не он!» — ответствовала учительница. «Он еще не бывал здесь, его никто не знает». «Закрывала бы дверь, как полагается», — сказал Ганс Кастов. «Каждый раз хлопает. Это же невоспитано!» И так как учительница приняла упрек, смиренно улыбаясь, словно сама была виновата, о мадам Шоша больше не говорили. Второе происшествие состояло в том, что доктор Блюменколи встал и вышел из столовой только и всего. Выражение легкого отвращения на его лице проступило резче, и он, как обычно, не сводя озабоченного взгляда с какой-то воображаемой точки, вдруг неслышно отодвинул свой стул и удалился. И тут Фрауштер показала свою невоспитанность во всей красе, и, вероятно, наслаждаясь постыдно радостным сознанием, что она не так серьезно больна, как Блюменколь это особа проводила его полусочувственным, полупрезрительным замечанием. Бедняга. И продолжала. Скоро он, скоро ему крышка. Опять понадобился Синий Генрих. Совершенно непринужденно, с глупо невинным видом произнесла она это нелепое прозвище Синий Генрих. И от ее слов Гансу Кастерпу стало противно и смешно. Впрочем, доктор Блюменколь... Через несколько минут вернулся и с тем же скромным видом, с каким вышел, снова уселся за стол и продолжал есть. Он тоже ел очень много, накладывал каждое кушание дважды, и все это молча, с озабоченным, замкнутым лицом. Обед кончился, благодаря расторопности служащих, карлица оказалась особенно быстроногой, он продолжался лишь один час. Ганс Кастер кое-как взобрался к себе наверх и опять улегся, тяжело дыша, в своем удивительном шезлонге на балконе, ибо после обеда полагалось лежать до чая. Врачи считали это предписание особенно важным и требовали, чтобы больные ему неукоснительно подчинялись. И вот между матовыми стеклянными перегородками балкона, отделявшими его с одной стороны от Иоахима, с другой от русской супружеской пары, лежал он, погруженный в какое-то полусознательное состояние. Его сердце колотилось, он дышал ртом. Когда Ганс Касторп высморкался, на платке оказалась кровь, но у него не хватило сил задуматься над этим обстоятельством, хотя он страдал некоторой мнительностью и был склонен к ипохондрии. Он снова взялся за Марию Манчини и на этот раз докурил ее до конца, но у нее был по-прежнему препротивный вкус. Голова его томительно кружилась, И он лениво раздумывал о том, как странно себя чувствует здесь, наверху. Два-три раза его грудь сотрясалась от беззвучного смеха, когда он вспоминал о жутком прозвище плевательницы, которое фрауштер по своей бестактности произнесла во все услышание.